Глава 9. Открытки нигде нет. Несколько дней я продолжаю ее поиски везде, даже в дыре за шкафом, но безрезультатно. Открытка пропала, канула в бездну, где исчезают потерянные предметы. Или, возможно, обрела нового хозяина. Для своей дипломной работы этим утром я начинаю читать готический триллер «Мы всегда жили в замке» Шерли Джексон. Интересно, сработала бы магия сестер Мэрика здесь? Я бы завязала черную ленту узлами и сожгла бы ее на заднем дворе, бормоча заклинания. А утром проснулась бы и нашла открытку на прежнем месте, на стене. Не то чтобы я этим занималась. Если открытке суждено быть утраченной, она будет утрачена. Позже, в этот день, когда нам нужно идти на лекцию по истории искусства, Элис стучится в дверную раму моей открытой двери и говорит «давай прогуляем». Я только что сложила тетради в портфель. Когда я оглядываюсь, Элис уже стоит в комнате, прислонившись к стене, скрестив руки на груди и упершись каблуком в плинтус. Она одета в брюки и рубашку с накрахмаленным воротником. Строгость ее запонок и подтяжек несколько подорвана тем, что ее волосы собраны в неряшливый узел, словно она только что встала. «У нас вообще-то урок», — говорю я. «Я думала, мы могли бы вместо этого сходить в город», — отвечает она. «Там на Дорчестер есть антикварный магазинчик, который я давно хотела исследовать». Все это подозрительно похоже на жалость. Бриджит Крэншоу, возможно, и избежала мучений, связанных с нашим совместным выполнением проекта. Но это не остановило ее от попыток настроить полшколы против меня. «Невероятно!» Сколько вреда может причинить одна единственная девица всего за два дня? Из всех людей мне сказала об этом только Ханна Стрэдфорд. «Знаешь, ты можешь поговорить со мной», обратилась она ко мне в очереди в кафе. «Если хочешь». Я не поняла, о чем она говорит, пока она не продолжила. «Моя сестра тоже так болела. Она попыталась, ну, ты знаешь, попыталась...» Ханна понизила голос до шепота. «Убить себя. Ей сейчас уже лучше, но я просто...» «Я подумала, если тебе нужно поговорить...» «Я, черт возьми, не пыталась убить себя». О! Лицо Ханны стало таким же лиловым, как лак на ее ногтях. Я сомневалась, что смущение имело какое-то отношение к ее ошибке. Она просто раньше никогда не слышала ругательств. «Я только... Я слышала...» Я смотрела на нее... предоставив ей самой выбираться на более безопасную почву. Просто Бриджет сказала. Бриджет сказала, повторила я, а Ханна пробормотала извинения и наконец выпорхнула в другую очередь за сэндвичами. Бриджет сказала. И вот теперь я не только убийца, я еще и самоубийца. Я не понимала, как Бриджет смогла узнать не про мою попытку самоубийства, Я никогда не пыталась убить себя. Но тот факт, что в прошлом семестре я отсутствовала, не был тайной. Четыре месяца я провела в частном жилом комплексе, затерянном возле каскадов, слушая людей с кучей сертификатов на стенах, объяснявших мне, что это не моя вина, что у меня не было выбора, и то, что я взяла нож, перерезала веревку и убила свою лучшую подругу, не делает меня психопаткой. Будто без них я этого не знала. В Делуэе новости расходятся быстро. До Эллис слухи уже должны были дойти. Но даже если это жалость, она не изменит того факта, что меньше всего я хочу идти на этот проклятый урок, сидеть там и ловить на себе трагические взгляды Бриджит Крэншоу. «Хорошо», — говорю я, — и выкладываю тетради из сумки. Антикварный магазин разместился в старом доме викторианской эпохи. между книжным магазином и тайским рестораном. Фасад дома огибает узкая веранда. Несколько старинных кресел-качалок смотрят на дорогу. Если бы мы были ближе к воде, я бы представила старую вдову в черном, устроившуюся в одном из таких кресел и упорно смотрящую на море в бинокль в ожидании возвращения любимого. Элис поднимается по лестнице впереди меня. Веранда, похоже, когда-то была выкрашена в белый цвет, но а теперь седого от времени дерева больше, чем краски. Когда мы входим, над дверью звенит маленький колокольчик. Элис через плечо улыбается мне, и я не могу удержаться от ответной улыбки. Это так похоже на Элис, быть очарованной чем-нибудь старомодным и простым. За прилавком сидит сморщенная женщина. При нашем появлении она встаёт, хотя это не делает ее выше не на дюйм. «Показать вам что-нибудь конкретное, девушки?» «Мы просто смотрим», — говорит Эллис. Улыбка у женщины такая же неуверенная, как и ее колени. Ее руки вцепились в край конторки, словно ей нужна опора, чтобы сохранять равновесие. «Алекс никогда не будет такой старой. «Что ж, если я вам понадоблюсь», — говорит женщина, «но я не могу на нее больше смотреть». Я отворачиваю, сделая вид, что очарована лампой с резьбой в виде обнаженной дамы. Элис проходит вглубь магазина. Я иду следом, наблюдая, как ее бледные руки исследуют изгибы старинной мебели и пыльных ваз. «Обожаю это», — говорит Элис. Она поднимает горсть разноцветных шариков и отсыпает немного в мои протянутые ладони. В каждой сфере в центре есть непохожая на другие звездочка. Ее лучики вспыхивают в свете ламп. «Они напоминают мне о бабушкином доме», — говорю я. Элис вопросительно смотрит на меня. У нее были вазы с шариками и с цветами, и с ракушками. Это был дом на побережье. Однажды я взяла один из тех шариков и проглотила его, надеясь, что волшебство из него прорастет, как семечко внутри меня, и станет моей частью. «На каком побережье?» «Боффорд на внутренних отмелях в Северной Каролине». «Никогда не была там», — говорит Элис. «Стыдно в этом признаться, так как я из Джорджии. Могла бы съездить в любое время. Ты ничего не потеряла». Это была неправда, и я не знаю, зачем так сказала. Я очень любила бабушкин дом. Я любила, как волны разбивались о скалистый берег. Любила дюны, скрепленные постоянными ветрами и высокой травой. Любила ощущать причал под босыми ногами, запах соли и крабов, которых мы ловили в маленькие проволочные клетки. Ещё я любила шипение, с которым выходил воздух из панцирей крабов, когда мы варили их живыми. «Это они кричат?» — спрашивала я бабушку, одновременно испуганная и очарованная, и она закрывала кастрюлю крышкой, чтобы я не смотрела. «Откуда именно из Джорджии?» — спрашиваю я. Беседа прервалась, и воцарилась какая-то неестественная тишина. «Возможно, я хочу, чтобы Элис продолжила рассказывать о себе о самых обычных вещах, родном городе и летних каникулах, обычные темы, которые обсуждают обычные люди. Из Саваны. Твоя бабушка так и живёт в том доме? Она умерла несколько лет назад, сейчас дом принадлежит моей тёте. Как печально!» Элис высыпает шарики обратно в чашу. «Ты, должно быть, скучаешь по ней». Я запускаю руку в корзину с кружевными шалями, пахнущими пылью. Элис осматривает скульптуру солдата верхом на скачущем жеребце. Грива коня развивается на ветру. С момента смерти бабушки прошло уже три года. Иногда трудно вспомнить черты ее лица или голос. «Интересно». После своего ухода мы все исчезнем из памяти так быстро. Хотелось бы знать, я когда-нибудь забуду голос Алекс. «Согласись, это гораздо лучше, чем урок», спрашивает Элис, не дождавшись ответа. «Зачем сидеть на жестком металлическом стуле и таращиться на узор на полу?» Она проводит пальцами по лошадиному боку. «Когда ты можешь чувствовать...» Я внимательно смотрю на движение кисти ее руки. это кисть... Сама по себе произведение искусства. Изящные пальцы и миндалевидные ногти. На большом пальце чернильное пятно. Она ловит мой взгляд. Я вытаскиваю одну из шали из корзины и накидываю ей на плечи. Кающаяся грешница в белом. Это лучше. В этот раз я улыбаюсь. Элис смеется, снимает широкополую шляпу состоящего неподалеку манекена и надевает себе на голову. Она сразу становится похожей на персонажа из романа Агаты Кристи, превратившись в крутого детектива в костюме в елочку и с чутьем на кровь. «Кажется, ты что-то упускаешь», — говорю я и передаю ей прогулочную трость, слегка поклонившись, как викторианский паж перед своей госпожой. «Превосходно!» — она постукивает тростью по полу, с пафосом исполняя свою партию. «Прогуляемся, мадам!» Я просовываю свою руку под ее локоть, И мы шествуем сквозь лабиринт артефактов, лавируя между обшарпанной мебелью и стопками старых номерных знаков. Элис раскопала пенсне, а я обзавелась парой перчаток цвета слоновой кости из кожи ягненка. Я примечаю чугунный чайник, который выглядит древним, словно из XVIII века. И мне интересно, так ли это? Ведь его могла использовать одна из пятерки Дэлауэя, чья сущность могла бы перейти в какой-нибудь объект, которого она касалась. «Ты никогда не хотела попасть в прошлое», — тихо говорит Элис, мечтательно глядя на люстры. Их свет мерцает в линзах ее очков. Я отрываю взгляд от чайника и смотрю на нее. «В какое-нибудь другое время», — уточняет она, «когда все было не таким цивилизованным, когда правила были менее строгими». Это противоречит общепринятому мнению. Более простое время. Время, когда леди была леди. Возможно, я об этом не задумывалась. Я потираю край скатерти между большим и указательным пальцами, но чувствую только движение мягких от времени перчаток. Полагаю, это зависит от того, где быть. Я бы не хотела, чтобы меня сожгли на костре, как ведьму. О, тебе ли обвинять их? Ты и есть ведьма. Я даже не сомневаюсь, что ты бы отравила их деревенские посевы, засолила их поля и ввела их дочерей в искушение. У меня перехватывает дыхание. Но Элис даже не смотрит на меня. Она держит в руке раскрашенную статуэтку и с большим интересом разглядывает резьбу. На какой-то миг все, что я могу, — это стоять, пытаясь вздохнуть и сжимая кулаки. Натянувшаяся на костяшках пальцев кожа скрипит. А потом мне, наконец, удается выдавить. Только дочерей?» Элис оглядывается. Она сняла пенсне, а право болтается в свободной руке. «Рыбак рыбака видят издалека». Это не обвинение, совсем не то. Это констатация, факта. Я стягиваю перчатки. Элис продолжает наблюдать. Она смотрит, как я складываю перчатки и оставляю их на столе. Наблюдает, как я притворяюсь, что разглядываю вышивку на скатерти. «В этом нет ничего постыдного?» — говорит она. У меня вырывается сухой смешок. «Я это знаю». «Тебе стыдно?» «Нет, конечно». Слова звучат резче, чем мне хотелось. Я стискиваю зубы и пробую снова. «Нет, но это не значит, что я готова всем про это рассказывать». Элис поднимает руки ладонями вверх, капитулирует. «Справедливо. Забудь то, что я сказала». Только теперь, когда все раскрылось, невозможно вернуться назад. И, может быть, я не хочу забывать ее слова. Элис направляется в другой зал, и я тенью следую за ней. Но ведь она никому не сказала. Если бы сказала, я бы об этом слышала. Это было бы в интервью, в рекламных очерках. «Моя подруга хотела, чтобы я об этом не молчала», говорю я, стоя в центре персидского ковра, а Элис плюхается в кресло с зеленой обивкой. Я была не готова, но она продолжала настаивать. «Сучка какая-то!» Я пожимаю плечами. «Не была она такой. По крайней мере, не все время. И не со мной. Я не хочу сказать, что Алекс не была сучкой. Строго говоря, это не являлось бы правдой, Но «сучка» показалась мне грубым словом для девушки, которая отчаянно боролась за место в мире, которому она была не нужна. Алекс была разной, в ней было много всего. Сказать, что она была сучкой иногда, значит стереть все остальное. Ведь она была храброй, упрямой, страстной, ласковой. Девушкой, способной разрушить империю, чтобы спасти любимого человека. Она была уверена, что я не хочу никому говорить, потому что если люди узнают, они от меня отвернутся. Сомневаюсь, что так было бы. Нет, этого бы не случилось. Алекс не скрывала свою сущность, и никто не придавал этому значения. Все ее боготворили. Я осознаю, что произнесла ее имя, когда оно уже сорвалось с моих губ. Эллис в восторге, сидит, скрестив ноги и покачивая одну из них. Феодальная маркиза, восседающая на троне. Она уже, должно быть, представила нас с Алекс вместе. наши отношение неизбежны, как любой поворот сюжета в книге Элис. Я потрясла головой, скривила рот в неуместной улыбке. Я не знаю, мне бы подождать до окончания школы. Очень похоже на клише, правда? Лесбиянки в школе для девушек. Вот это да! Так получилось, что мне нравится это клише. Я смеюсь. Я так и думала. Моя голова начинает кружиться, словно от шампанского. Люстры кажутся ярче. Латунь нахально блестит. В свете, льющемся из окон, пыль мерцает, как алмазная крошка. Повинуясь внезапному порыву, я забираю шляпу у Элис, нахлобучиваю на себя, затем приподнимаю поля и смотрю на нее, изогнув бровь. «Я бы дымилась на костре рядом с тобой, не сомневайся». Ее улыбка еще более вымученная, чем моя, но Элис все же улыбается. По-настоящему, ведь в уголках глаз появляются морщинки. Она вдруг кажется моложе, просто девчонка в забавных очках, сидящая в центре магазина, заполненного чьим-то старьем, никому не нужными воспоминаниями. «Я хочу вернуть ей шляпу». Она отрицательно качает головой и говорит Она тебе больше идет. Мы переходим в следующий зал, забитый книгами. Всякими, от тяжелых томов в кожаном переплете с золотым тиснением до потрёпанных книжек в мягкой обложке. Я вытаскиваю одну особенно толстую, раскрываю на середине и, уткнувшись носом, вдыхаю запах бумаги. «Расскажи мне о ней», — говорит Элис. «Алекс, какой она была?» Я отрываю глаза и смотрю на Элис из-за книги. Она стоит в нескольких футах от меня, не обращая никакого внимания на полки. Конечно, я ждала этого момента. Того самого момента, когда Элис наберется смелости спросить меня, каково это чувство, чтобы добавить эмоциональности в сюжет от Дэллоуэйской пятерки. Именно поэтому она хочет узнать об убийстве Алекс. Я ее не убивала. Я почти произношу это, но удерживаюсь. Вместо этого я медленно опускаю книгу, но не кладу ее на место. Мне приятнее прижать ее к груди, вцепившись руками в кожаный переплет. Я, наверное, в неоплатном долгу перед алекс после того, что я сделала. Может быть, если я облеку это в слова. Говорят, что, зная имя вещи, обретаешь власть над нею. И именно сейчас мне нужна власть. как можно больше. Элис может писать все, что захочет. Алекс была очень умной, говорю я. Удивительно, как ровно звучит мой голос, словно мне почти не больно. Будто мне вообще все равно. Она тоже жила в Годвинхаус. Она в основном читала сатириков. Элис не произносит ни слова. Это самый старый прием в книгах, но он работает. Я начала говорить, и остановиться уже не могу. Она была забавной, иногда была плохой. Если ты шел против неё, она могла быть не жестокой, не обязательно, но я не хочу унижать ее ни перед Элис Хейли, на самом деле ни перед кем. А еще, если сказать, что Алекс была жестокой, некоторые могут счесть это поводом для ее убийства». Я сильнее прижимаю большие пальцы к корешку книги. Она любила собак. С ней никуда нельзя было пойти. Каждый раз при виде собаки она должна была остановиться, поздороваться. Она бросалась в поток машин, если на другой стороне улицы была возможность потискать лаборадора. У нее была жуткая аллергия, но это ничего не меняло. «Как мило», — говорит Элис. «Да, это было мило. Она была милой». «О, Боже! Я никогда так много о ней не говорила. Даже во время лечения с доктором Артегой». «Расскажи, будет легче», — сказала доктор Артега. «Вспомни, какой она была». «Она любила гулять на свежем воздухе», — говорю я. «Любила лазать по скалам, ходить в походы и все такое». Я имею в виду, она была профессионалом или собиралась им стать. Ее отобрали в самую первую олимпийскую команду по скалолазанью. Она покорила Эверест дважды. Внезапно становится трудно дышать, словно воздух налился тяжестью. Я вижу сверкающие в воздухе пылинки, частички мёртвой кожи сотен посетителей или, возможно, бывших владельцев всех безделушек, выставленных здесь на продажу. Я представляю, как эта пыль окутывает нас, словно одеяло, и душит. Я понимаю, об этом тяжело говорить, мягко произносит Эллис. Ее рука лежит на крышке соседнего стола. Элис не двигается, просто добавляет «Из-за того, как она умерла». Я с трудом сглатываю. Мое горло словно забито песком. Да, верно. Несколько мгновений наши взгляды обращены друг на друга. Эллис смотрит, не мигая, поверх оправы своего шаткого пенсне. Я стараюсь не думать о крике, сопровождавшим падение Алекс и оборвавшимся слишком быстро, когда она ударилась о землю. Теперь я слышу его везде. В своих ночных кошмарах, в фильмах. И сейчас он отдается в гудении старой пластинки, крутящейся на проигрывателе у стойки продавца. Музыка смолкла, остались только шумы. Я не хотела ее смерти. Я никогда не хотела, чтобы она умерла. Но я тоже не безгрешна. Это то, что упустили врачи в Сильверлейк с их терапией травмы, белыми таблетками и приторной жалостью. Что я и есть причина её смерти. Если бы меня там не было, если бы я не вошла в жизнь Алекс Хейвуд, она была бы жива. Эльс сейчас смотрит на меня, как те врачи, изучающие, препарируют для своей проклятой книги так же, как доктора, что исследовали мой случай. Как я, в замешательстве, сбита с толку или сломлена? И способна ли я убить муравья, не говоря уже о девушке? «Клянусь Богом», — говорю я, «если ты скажешь мне, что это не моя вина». Я не собиралась говорить ничего подобного. Хорошо. Она поднимает бровь. Это был несчастный случай, все это знают. По крайней мере, все, кто читал документы. Я сдаюсь первой. Я перевожу взгляд на книгу, все еще прижатую к груди. От пыли начинают слезиться глаза. «Да», — говорю я, — «хорошо». Бумаги не рассказывают всего. Молчание тянется долго и напряженно. Его легко прервать. Я ставлю книгу на ее место на полке. Отвернувшись от Элис, мне легче говорить. Все считают, что я сгубила ее. Ты не сгубила. Я изучаю душегубов. Мне лучше знать. Я издаю звук, который должен звучать насмешливо, но выходит сдавлено, горько, словно для того, чтобы сделать все происходящее еще более унизительным. Я тру тыльной стороной ладони свой лоб, будто это принесет какую-нибудь пользу. «Эй!» — говорит Элис. Теперь она обеими руками держит меня за плечи, чтобы посмотреть мне в глаза. «Эй, послушай меня. Эта смерть не была преднамеренной. У тебя не было злого умысла. Ты любила ее». Алекс сказала не так. Алекс настаивала. Она настаивала, что я никак не могла любить ее. Что я не хотела ее, а просто хотела обладать ею. Это было настолько... несправедливо, так жестоко и бессердечно, несправедливо, словно прошедший год наших отношений ничего для нее не значил. Я морщусь. Я знаю, знаю, что не убивала ее. Не совсем, но мы боролись. Я была все еще так, так сердита на неё И, может быть, если бы я не отвлеклась, может быть, если... если бы я уделила больше внимания... Может быть, я бы смогла спасти ее. Я не могу знать наверняка, как я могу доказать это даже самой себе. Я знаю, что я не душегуб, но разница между душегубом и убийцей иногда кажется иллюзорной. Я несла ответственность за ее смерть. Сейчас наша ссора кажется смехотворной. Мы сцепились из-за того же, что и всегда. Алекс назвала меня испорченной, Говорила, что я не ценю то, как мне повезло, что я выросла в таких условиях. Этот комментарий никогда мне не нравился. Особенно, когда мы были в Колорадо у моей матери, с ее пустыми винными бутылками и бессодержательными словами. Если бы мы с Алекс не подрались, возможно бы я сделала другой выбор. Или упала бы вместе с ней. «Ты не могла спасти ее», — говорит Элис. «Это был несчастный случай». Она вздыхает, должно быть, понимает, что не убедила меня. Она снимает с меня шляпу и откладывает ее в сторону, словно хочет хорошо меня видеть. «Это было давно», — говорит она. «Сейчас уже все закончилось». «Для меня ничего не закончилось». Кажется, больше не имеет значения, используют ли Эллис меня для своей книги. Я могу думать лишь о пропасти между тем, что я только что сказала, и теми признаниями, которые не прозвучали. Как я смогла бы объяснить, что несчастный случай с Алекс был точкой в конце очень длинного предложения, отдачей давно просроченного долга? Я боюсь закрыть глаза и оказаться снова там, год назад, при свечах, зажженных благовониях и шепчущими на ухо ведьмами. Снова погрузиться в тот ритуал, что мы с Алекс пытались совершить. Ритуал, который она прервала. Ритуал, сделавший нас проклятыми. «Мы поднимались на пик Лонгс, говорю я. «Мы отправились домой к моей матери. Знаешь, на Рождество. Мы долго упрашивали ее отпустить нас совершить восхождение в одиночку. Алекс была очень убедительна. Был декабрь, и ожидались бураны, но... Закрывая глаза, я все еще вижу белизну. Все вокруг было белым, снег слепил глаза. Вот только буря пришла позднее. Они так и не нашли тела и не смогли провести вскрытие, чтобы быть уверенными, но нас обеих учили распознавать отек легких. Когда поднимаешься на высоту, иногда легкие начинают отекать. Вот это и случилось с Алекс. Ей было очень больно, И она начала задыхаться, поэтому мы... В этом случае самое важное — это спуститься на безопасную высоту как можно скорее. Глупо, так глупо. Нам следовало повернуть назад, как только у Алекс стали проявляться симптомы. Но мы были безрассудны и, как нам казалось, бессмертны. К счастью, Элли хранила абсолютное молчание. «Ты должен подняться на вершину пика Лонгс до полудня», или рискуешь попасть в Буран. Именно так там погибают люди. А мы продолжили подъем слишком поздно. К тому времени, когда мы стали спускаться, началась буря. Везде было так много снега, было невозможно разобрать что-либо. И мы... Я приняла неверное решение. Мы спустились со скалы, или я имею в виду... Алекс. Она повисла в воздухе. А я оставалась на горе. Я не могла. У меня не хватило сил вытянуть ее. Она была слишком тяжелой. Она забирала мой кислород. Я кусаю щеку изнутри. Резкая вспышка боли помогает мне продолжать. Буря была ужасной. Снег. Он менял направление. Мы обе были... Мы слишком много весили вместе. Снег мог обрушиться в любой момент, а мы обе упасть. Я киваю один раз, поэтому я перерезала веревку. Элис берет меня за локоть. Я вздрагиваю. Я не осознавала, что она подошла и теперь стоит совсем рядом, так близко, что я могу сосчитать ее ресницы. Пенсне вновь исчезла. «Она кричала», — шепчу я, — «все время. Она кричала, чтобы я вытащила ее». Признание вспыхивает в пространстве между нами, как зажженный фитиль. И вот она, омерзительная правда. Алекс умоляла меня не делать этого, но я все равно перерезала веревку. Элис неглубоко, но слышно вздыхает. Ее ладонь по-прежнему лежит на моей руке. В конце концов, она не отшатнулась с отвращением. «Я не понимаю», — говорит она. «Я тоже не понимаю». «Я не понимаю!» Я прерывисто дышу и отворачиваюсь, чтобы она не увидела моих слез. Элис сжимает мою руку и переступает в направлении моего взгляда, так что я не могу не смотреть на нее. «Я не понимаю», — повторяет она, — «Алекс не погибла на горе. Она умерла здесь, в школе. Она утонула».